Глава тридцать 36. Хоть горшком обзови, только в печь не ставь, часто говорила моя дорогая подруга. Миранда сейчас очень далеко, и вряд ли нам суждено ещё раз увидеться, поэтому вспоминать о ней так тоскливо и тепло одновременно. Та жизнь в прошлом, и этого не изменить. Бессонные ночи у постели Доминика, насыщенные дни, проведённые в лаборатории, слёзы бессилия в крохотной комнатушке Я была средним лаборантом, а стала горшком. Тфу, сосудом, поправилась про себя. С одной стороны, то, что сказал Луин, было не лишено смысла, но с другой, у меня не было веры целителю. Он утверждал, что никогда меня не обманывал, но с моей точки зрения никогда не говорил правды. И чего же ты от него хочешь, приуныла я. Роза. Мужчина осторожно прикоснулся к моей руке. Позволь тебе помочь. Чем же? горько усмехнулась я. Ах, да! Ты же меня на трон хотел посадить, предварительно выдав замуж за отца Кнесса. Знаешь, Луин, тебе не идёт роль свахи. Забудь. Роза, послушай внимательно. Он сильнее сжал мою руку. Кто ты сейчас? «Сосуд?» — выгнула я бровь. Возможность, с нажимом поправил он. «Сусая приняла тебя. Открыла Сарей, чтобы привязать к себе истинную линию. Валанта видит в тебе путь к трону. Вот-вот, поддакнул я. Это ты его надоумил, и теперь этот ненормальный гоняется за мной и детьми. Все из-за тебя. Мне нечего возразить, вздохнул Луин и жарко добавил. Это ради Сервиана и его мечты о спокойной жизни на Луниане. Старый король говорил, что планета достойна сильного и решительного короля, которого будут слушаться и бояться. Только тогда кланы доверят ему жизни своих и близких. Неужели ты видишь на троне отца Кнесса? поразилась я. Мне он не показался достойной кандидатурой. Именно так, хищно ухмыльнулся целитель и жестко сообщил. Он должен кануть в небытие вместе со всем кланом Олан. Прогнившие старые пни. Ругая клан Иха, который прополоскал ему мозги, Луин распалялся все сильнее, а я задержала дыхание. Что? От догадки даже на миг потемнело перед глазами. Сжав кулаки, я медленно повернулась к целителю. Не пытайся прикрыться благородными намерениями. Стараясь не огреть мужчину ближайшим камнем, процедила я. И не смей произносить имя Сервиана. Ты из шкуры лес, сватая меня валанты, не ради мира на Луняне, а чтобы избавиться от ниточек, за которые тебя дёргают. У того иха власть над тобой. От внезапно раскрывшейся правды виски сжало резкой болью. Я застонала, обхватывая голову. "Мам", кинулся ко мне Доминик, обнял. "Эй, что с тобой?" Роза присоединился к нему Айконор. "Ты побледнела, дыши глубже. Может, подойдешь к сердцу Сарея? Если я сделаю хоть шаг, этому не жить". Кивнув на целителя, пробормотал я. "Превращусь в дракона и точно сожру". Давно пора подумать об ужине, заинтересованно промурлыкал Калкатовский. Что этот лис снова натворил? То, что получается у него лучше всего, устало ответила я. Гнев схлынул, осталась лишь горечь, пояснила. Крутил окружающими как куклами. Как думаешь, зачем он подговорил Сэма выкрасть меня и Ник из земли? Собирался вызвать ревность Такита, чтобы тот вспылил и уничтожил клан Олан на корню. Вот только в одном Луин промахнулся. Все смотрели на меня в ожидании продолжения, а мне стало неуютно. Обняв себя, я неохотно буркнула: Вы забыли, землянка королю не нужна. Нужна, снова горячо заспорил Айк. Эрен говорил. Эрен хороший человек, сухо перебила я, вспоминая холодный прием, который оказал мне Такетус, усмехнулась. Он никогда о своем другие слова плохого не сказал. только хорошее. Но словам я не верю, прости, Айконор. С некоторых пор я смотрю только на дела. И не видишь то, что происходит перед твоим носом, тихо рассмеялся Луин. Забыла, с кем встретилась на корабле землян. Как думаешь, зачем Иха прилетел один без предупреждения? Это ради тебя, Роза. Он приказал Кнессу сообщить отцу о скором замужестве, спокойно ответила я. Дочь Валанта боялась, что ты убьёшь её до того, как она сумеет исполнить волю короля. Я бы её не тронул, целитель пожал плечами. "Ойли", недоверчиво прищурилась я. Валант бы подумал, что Такет хочет сделать его дочь королевой, и пошёл на примирение, а тебя это не устраивало. "И откуда в тебя столько ума?", недовольно поинтересовался Луин. "Я сосуд, помнишь? поддела я". Но улыбка растаяла. Целитель, как был, так и оставался для меня скорее врагом, чем союзником, и верить я ему не могла хоть убейте. Но что-то в его словах все же было важное. Например, версия про неожиданный визит Такито на корабль землян. Король пытался отвлечь валанты от нас с Ником. Об этом же говорила и Кнесса. Значит, тых волновался обо мне. Не такой он холодный, как хочет показаться. Внезапно вспомнила страстный поцелуй, который обжег мои губы и сердце. Если верить делам, призналась самой себе, то вдруг сверху рухнуло что-то огромное. Айк сдёрнул Ника с места и прикрыв собой выставил меч. Котовский шустро разобрался по моей одежде, Алуин выбросил руку вперёд, и с ладони целителя сорвался крохотный ингар. Зашипев, он погас, едва коснувшись пола. Истратил стратил всё на самовосстановление. Смущённо проворчал мужчина. Нечто не двигалось. И я рискнула приблизиться, чтобы рассмотреть неожиданный подарок к